По сравнению с ней, кастеты молодчиков Бостона выглядели детской игрушкой. Я с трудом подавил желание потереть зудящее от боли места. Мистер Тайрон тем же спокойным, ровным тоном продолжал Верстерод: «Где Тидлипом?» Не дождавшись ответа, он повернулся, посмотрел вниз и не спеша подсунул нос ботинка под то место, где вилка входила в розетку.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 Так рисковать он не станет. Но он сопротивлялся. Посмел пойти против вас, чего тут мудрить. Надо проверить и все. Рос не приказывал, скорее советовал. Верстер отпожал плечами и снял телефонную трубку. Сначала в справочную. И подром в Хитбори парк, кого-нибудь из управляющих. Хорошо, как раз то, что надо.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 В телевизоре какая-то гнида, нараспев, советовала всем и каждому веселее смотреть на жизнь. Рос заткнул ей глотку на середине ноты. «О, Господи!» — твердила Элизабет. «Господи!» Ровный, невыразительный голос Вьерстерда сухо утешал ее. «Дорогая миссис Тайрон, уверяю вас, моему шоферу известны куда более неприятные приемы.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 «Сказал Верстер, пейте!» Я мотнул головой, он подвинул ногу к розетке. Я поднес стакан ко рту и отпил глоток. Прыгая через горячий обруч, развелят. «Все до дна», — произнес он, — «и быстро!» «Почти целые сутки во рту у меня не было ни крошки».